608. Декабрь 29. Как же можно не знать, о чём писать, когда перед нами беспредельность? Любое положение, любой вопрос, любую проблему можно развивать без конца, если сознание позволяет. Если человек процессству и мысли все в нём находятся в состоянии процесса, то есть поступательного или попятного движения,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 И самое глубокое и самое неисчерпаемое явление во вселенной это сам человек. Откуда идёт его прошлое и куда ведёт его будущее, где конец? Его настоящее связано неразрывно с прошлым и с будущим, и каждым дыханием своим касается он всех миров, ибо живёт не только в трёх, но и больше, и мысли его бродят океаны пространства, и ибо касается он мыслью того, о чём мыслит А отпущенный сознание мысль куда улетает кто скажет три потока материи текущие через три его болочки связывают его с тремя планами существований а принципы высшие бессмертные тяды с мирами над ним которые в нём ещё так проявлены мало можно сказать что человек есть сосуд неоисчерпаемых возможностей чудесных неограниченных и осуществимых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 Дети хотя и не знают, но не отрицают, то и в сознаниях их открыто для восприятия. Поэтому и пришлось передать будущий человека в руки науки, что невежды не осмеливаются, но не отрицать её весь день. Мы их туполобых и тупорылых с позиции отрицания науки собьём. Свободная от предрассудков наука есть друг нового мира. Дорогу науки невежды